Глава четвёртая. Другой путь имеется. Итак, многие насекомые вредят. Это известно всем. Но если мы уничтожим насекомых вообще, наступит катастрофа. Это тоже теперь ясно. Конечно, если с лица земли исчезнут постельные клопы и блохи, вши и тараканы, насекомые, в общем-то, утратившие непосредственную связь с окружающей средой и живущие фактически только за счёт человека это не вызов сдвигов в природе, а человек избавится от неприятных и опасных соседей. Но есть и другие насекомые, не менее неприятные и опасные. Например, комары. Не присоединить ли их к списку насекомых исчезновения, которых очень желательно? Давай разберёмся. Начнём с того, что далеко не все комары разносчики болезней. Но некоторые виды действительно очень опасны. Мы уже говорили о болезнях, которые разносят эти насекомые. Сюда можно добавить толеремию, сибирскую язву, японский энцефалит. Но даже если комары не распространители болезней, а просто кровососы, вред от них колоссальный. Так, например, удой и коров. В период активизации кровососов уменьшается на 1/3. Только Тюменская область теряет из-за этого ежегодно 1 200 000 руб. Если уж коровы страдают, то можно представить, как трудно приходится людям. Подсчитано, что производительность лесорубов из-за кровососов сокращается вдвое, а на строительстве Уратской ГЭС бывали дни, когда из-за гнуса полностью прекращались все работы. В общем, не надо никому доказывать, как неприятны, опасны и вредны кровососы. И не случайно, конечно, в 1967 году Совет министров СССР принял постановление о мерах по защите населения и сельскохозяйственных животных от гнуса и других опасных насекомых и клещей. Не случайно десятки научных учреждений, тысячи учёных в нашей и многих других странах занимаются комариной проблемой. В нашей стране в борьбе с комарами достигнуты большие успехи. Уже есть районы, раньше страдавшие от кровососов, а теперь полностью очищенные от них. Недалеко время, когда, ну, конечно, ты ждёшь, что я скажу, когда все комары полностью будут уничтожены и исчезнут с нашей планеты. Ну-ка, давай посмотрим, что произойдёт, если это случится. Любитель соловьиного пения сможет спокойно сидеть на лесной полянке, не отмахиваясь от комаров. Так же, как и рыбаку на берегу реки, не придется то и дело хлопать себя по щекам и по лбу. Но, несмотря на отсутствие комаров, ни любитель птичьего пения, ни рыбак не станут сидеть на заветных местах. Потому что в лесу не прозвучит птичья трель, в воде не дрогнет поплавок, ни птиц, ни рыб не будет. Или будет ничтожно мало. Как это ни грустно, но именно комары, точнее их личинки, чуть ли не основная пища пресноводных рыб. Правда, это большей частью так называемый мотыль, личинки комаров-дергунов, не являющихся кровососами, но и личинки других комаров тоже. Сами же личинки питаются микроорганизмами и в значительной степени очищают воду. Питаются насекомыми половина наших певчих птиц. и комары в их рационе играют не последнюю роль. Таким образом, получается, что комар, в отличие, скажем, от постельных клопов, не оторван от окружающей среды, а является важным звеном в так называемых трофических, пищевых связях живой природы. Нарушив эти связи, мы рискуем нарушить тонкую, чуткую и хорошо сбалансированную систему равновесия. Это лишь один довольно близкий нам, кто не страдал от кровососов, пример. Так что же, тупик? Не бороться с насекомыми уже нельзя, и бороться получается тоже нельзя. Нет, не тупик, а новые пути отношений с нашими шестиногими соседями по планете. Важным этапом на этом пути явился метод борьбы с вредными насекомыми, который был назван биологическим. Люди не придумали его, не создали его искусственно он существует в природе столько же сколько существует сама природа и если насекомые до сих пор не захватили всю нашу планету не погубили всё живое на ней то лишь потому что самым важным к этому препятствием является систематическое взаимное истребление которое поддерживает численность насекомых в целом в определённых рамках писал известный американский учёный Роберт Метков Но тут сразу возникает множество вопросов. Например, если в природе существует явление, которое мы называем соблюдением биологического равновесия, то зачем же понадобилось вмешательство человека? Или такой вопрос: почему люди не додумались раньше применить этот метод и позволили нанести такой ущерб нашей планете? И ещё немало вопросов, на которые можно ответить с той или иной обстоятельностью. Но начнём с первого. Относительное биологическое равновесие существует в природе там, где нет искусственного вмешательства человека в это равновесие. Человек же его нарушает постоянно и по многим линиям. Мы уже говорили, что занявшись земледелием, например, создав новые сорта растений, человек нарушил биологическое равновесие, увеличил во много раз число и количество насекомых, способных питаться возделываемыми растениями, но не увеличил, а иногда и уменьшил количество или число их естественных врагов. Осваивание сельскохозяйственной культуры целинных земель приводит к коренным изменениям энтомофауны. Многие виды насекомых совсем исчезают, другие численно сокращаются в 100, 500 или более раз, а остальные виды в таком же масштабе увеличиваются. Создаются вторичные сообщества организмов, специфические для каждой сельскохозяйственной культуры, комплекс вредителей. Писав в газете Правда советский учёный Бэйбиенко Однако человек создавал своих врагов, не только распахивая земли и выводя новые сорта растений. Мы же говорили, что распространяя растения по земному шару, он распространял и насекомых, а как подмечено именно насекомые и мигранты, попав на новые земли и освоившись на них, не имея там природных врагов и не испытывая влияния сдерживающей силы, ведут себя особенно буйно. Короче говоря, в течение тысячелетий человек создавал своих врагов, не заботясь о том, чтобы создать друзей. На второй вопрос: почему человек раньше не обратился к биологическому методу борьбы? Ответить проще и сложнее. Помимо многих факторов экономических и социальных, когда, например, владельцы химических заводов всячески пропагандировали яды-химикаты с целью наживы и агитировали за их применение, Хотя это не вызывалось необходимостью, люди не могли обратиться к биометоду, потому что очень плохо знали некоторые стороны жизни насекомых. Ведь и сейчас, когда биометод получил права гражданства, когда всё больше и больше учёных считают возможным и необходимым заменить им химические методы борьбы Люди не могут полностью положиться на шестиногих друзей, потому что постоянно возникают вопросы и проблемы, требующие ответа и разрешения. И ещё раз убеждаются, сколь загадочен мир шестиногих. Например, лишь совсем недавно канадские учёные открыли естественного врага колорадского жука, одного из видов хищных клопов. Если бы его открыли раньше и смогли заставить работать на себя, Сколько было бы спасено картофеля, сколько несчастий было бы предотвращено. Но о клопе этом, к сожалению, узнали недавно, и пока ещё не удалось заставить его эффективно работать. Впрочем, и о колорадском жуке стало известно лишь тогда, когда он учинил разгром на картофельных полях и размножился в колоссальных количествах. А между тем, вообще о биометоде люди знали давно. Да, именно о биологическом методе борьбы с вредителями. Человек давно и упорно шел по пути самого настоящего биологического метода борьбы. Наверное, нелегко ему было приручить кошку, ведь в далеком прошлом это гордое животное не унижалось до ловли мышей, а служило человеку помощником на охоте. Но вот появились грызуны, и человек направил против них кошку. А ведь это и есть биометод. Привлечение птиц на поля и огороды – тоже давний и испытанный метод биологической борьбы. Есть и другие примеры биометода, дошедшие к нам из далекой древности. И в частности, метод борьбы с насекомыми-вредителями с помощью самих же насекомых. Еще три тысячелетия назад в странах Юго-Восточной Азии вела с борьба с насекомыми-вредителями При помощи одного из видов муравьёв был разработан и метод переселения муравьёв. Их заманивали в бычий пузырь, затем этот пузырь приносили в сад, вешали на дерево, а от пузыря отводили дорожки, верёвочки или тонкие бамбуковые палочки. Потом пузырь прокалывали, и муравьи, выбравшись из него, отправлялись по дорожкам туда, куда хотелось людям. Наткнувшись на скопления насекомых-вредителей, они немедленно принимали за работу. Но на этом, пожалуй, исчерпываются биологические методы борьбы с насекомыми-вредителями в прошлом. Все последующие столетия человек либо молился о спасении урожая, либо боролся с насекомыми примитивным способом. Когда появились яды, уверывал в их силе и целиком сосредоточился на них. А между тем, рядом с человеком, вокруг него жило множество насекомых, которые по завее их человек на помощь могли бы повлиять на ход его многолетней борьбы с вредителями. Но человек не звал их. Он не только не знал, как это сделать, он вообще не представлял, возможно ли это. Люди разделили всех животных на два типа: растительноядные и хищные. Такое деление правильное, но очень условное. Куда, например, отнести большое количество различных животных, которые питаются отмершими остатками растительности? Хищными их не назовёшь, а растительноядными как-то тоже не подходит. Или животных паразитов. В общем-то, они хищники, так как питаются тканями и соками своих хозяев, то есть других животных. Но в отличие от хищников, которые убивают свою жертву сразу и тем самым прекращают всякие связи с ней, паразиты поддерживают эту связь более или менее долго. Кроме того, некоторые паразиты используют организм хозяина и для своего обитания. Есть другое определение взаимоотношений в природе на основании цепи питания. Растения это продуценты, создающие сложные органические вещества из неорганических. Вторая группа в этой цепи консументы. В основном животные, преобразующие органические вещества других организмов в органические вещества своего тела. И третье звено редуценты, разрушающие органические вещества, превращающие их в просто построенные неорганические. Нас в данном случае интересует вторая группа консументы. Они могут быть и первичными. Растительноядные насекомые, поедающие растения, то есть продуцент. И вторичными. Мелкая птица, поедающая первичный консумент, то есть растительноядные насекомые. И многоступенчатыми. Насекомое, мелкая птица, хищная птица, поймавшая мелкую Наконец, крупный хищник, поймавший хищную птицу. Среди насекомых, в свою очередь, могут быть вторичные консументы насекомые-хищники, которые питаются растительноядными насекомыми. И ещё один тип вторичных консументов насекомые, поселяющиеся в сок теле растительноядных насекомых и питающиеся их тканями и соками. Вот эти два типа вторичных консументов. и интересует сейчас учёных. Первые шаги современной биометод начал делать лет 100 назад, в 80-е годы прошлого века. К тому времени энтомологи уже знали, конечно, что существуют насекомые-хищники, такие как стрекозы, например, и фёрницы, различные хищные клопы и жуки. Но как к ним подступиться? Как заставить работать на себя? Люди не знали. И, пожалуй, не задумывались. Задуматься, а потом и активно взяться за дело, заставила их необходимость. В Калифорнии начали гибнуть цитрусовые, основное богатство штата. Виновником гибели оказалось насекомое жолобчатый червец, уроженец Австралии, лет за 15 до этого попавший в Калифорнию. Но почему там у себя на родине червец не приносит такого вреда? А потому что там у него есть естественный враг, жучок радолия или видалия, близкий родственник нашей божьей коровки. За видалией и отправили с американцев в Австралию. Надежды были небольшие. Нет, в самой видалии никто не сомневался, но вот смогут ли доставить её живой в штаты? Однажды уже были сделаны подобные попытки. Лет за 20 до этого в Европу из Америки пытались перевести врагов виноградного вредителя филоксеры, попавшего из нового в старый свет, с лозами американского винограда. Попытки не увенчались успехом. Европейцы нашли другой выход: привили своему винограду американские лозы. Американский виноград филоксеры устойчив, и виноградники Европы были спасены. Калифорнийцы не могли прибегнуть к подобному методу. Единственной надеждой была у них на видалию. Неизвестно, сколько жучков было отловлено на австралийском континенте и сколько отправилось в путешествие через океан, но известно, что благополучно прибыло 29 насекомых. Этот небольшой отряд явился основой армии, которая вскоре ринула в бой с червецом и уничтожила его. Потери от червеца ежегодно исчислялись в несколько миллионов долларов. Стоимость операции Видали обошлась в менее 2000 долларов. Таким образом, переселение Видали показало, что биологический метод борьбы не только эффективен, но и дёшев. С тех пор насекомые начали путешествовать не только контрабандно, но и с помощью людей, стремившихся создавать им как можно больше удобств. Переселение полезных насекомых одно из действенных средств борьбы с вредителями. Кроме истребления видалией червеца, можно привести ещё немало примеров, когда полезные насекомые, привезённые из других материков, быстро расправлялись со своими земляками. Например, в 1884 году из Европы в Штаты был завезён истребитель бабочки капустницы. В Европу для борьбы с врагом цитрусовых привезли жучка видалию и так далее. Но переселение насекомых дело очень непростое. Поначалу, кажется, узнал, какой жук на родине уничтожает вредителей, и вез его к себе, заботясь лишь о том, чтоб он не погиб в дороге. На самом деле, всё гораздо сложнее. В Австралии, например, было завезено более 220 видов нужных насекомых, а прижилось около 50. В Соединённые Штаты за 80 лет привезли около 600 иноземных истребителей вредных насекомых. Акклиматизировалось лишь около сотни, а по-настоящему эффективно лишь около 60 видов. За 28 лет, с 1905 по 1933 год, только врагов непарного шелкопряда было завезено более 40 видов, а прижилось лишь 11. А климатизация насекомых даже при тщательном проведении этого мероприятия на 75-80% кончается неудачами. Одна из причин такого большого количества неудач неправильный выбор насекомых. Кажется, учитывается всё, и кто чем питается, и узкой специализацией, многоядности не учитывается лишь наше плохое знание самих насекомых. Часто близкие родственники так похожи, что их очень трудно отличить. А если учёные иногда и замечали между ними разницу, то не придавали этому значения, считая, что близкие родственники и вести себя будут везде одинаково. Но так считали люди. А насекомые не желали вести себя так, как рассчитывали учёные. Начинались новые поиски, отбор, проверка а вредитель тем временем уничтожал тонны урожая. Случалось и иначе. С выбором насекомого переселенца ошибки не было. Но кто может сказать заранее, понравится ли переселенцу жизнь на чужбине, подойдут ли ему местные условия? Конечно, энтомологи действовали и действуют не вслепую. На новых местах изучается и температура, летняя и зимняя, и влажность, и растительность. Даже ветер и рельеф местности всё принимается во внимание. И всё-таки полные гарантии, что насекомые на новом месте приживутся, нет. Малейшее отклонение от привычных условий, даже настолько незначительное, что человек может их просто не заметить, для насекомого станет роковым. Однако и это ещё не всё. Ведь переводится обычно сравнительно небольшое количество насекомых На месте в специальных лабораториях их разводят, то есть получают несколько поколений от привезенных, а затем уж выпускают. При удачи этот метод вполне оправдывает себя. Можно привести очень интересный пример с жуком линдором. В 1947 году советский учёный профессор Рубцов послал воздушной почтой из Италии 50 жуков. К месту назначения прибыло живыми лишь две личинки. К счастью, после превращения во взрослых жуков они оказались самкой и самцом. Дав уже в первый год семь поколений, они явились родоначальниками огромного количества этих полезных хищников, которые сейчас широко распространены в Грузии. Но такое происходит не всегда. Очень часто даже точный расчёт и учёт всех условий и обстоятельств не приводит к желаемым результатам. И насекомые-переселенцы упорно отказываются размножаться. Так из 600 полезных насекомых, завезённых в Соединённые Штаты Америки, около 200 видов вообще не выпускали в природу, потому что не удалось размножить их в лабораторных условиях. Однако, даже если всё проходит удачно и привезённые насекомые и хищник успешно размножены в лабораториях, выпущены прижелоз и уничтожила всех вредителей на следующий год картина может измениться дело в том, что в природе существует не только определённые соотношения между количеством хищников и их жертвами помнишь мы говорили 1 к 100 но и динамическое равновесие между ними смысл его в том, что чем больше пищи у хищников, тем их самих становится больше и наоборот, если еды становится мало То и количество хищных насекомых уменьшается. Но в то же время насекомые-хищники или как их называют учёные энтомофаги никогда не могут размножиться настолько, чтобы уничтожить всех тлей, мух, комаров или гусениц, являющихся их основной пищей.